ОАХСКИЙ ЧЕСНОЧНО-МАИСОВЫЙ СУП 18 зубчиков чеснока две банки по 300 грамм каждая консервированного куриного бульона 2 кукурузных лепешки разрезать на кусочки по полсантиметра перец по вкусу щепотку кумина стакан с четвертью воды сок двух зеленых лимонов 3 яичных желтка, немного соуса табаско, щепотку кориандра. Очистить чеснок и размешать его с водой в миксере. Слить это в кастрюлю вместе с куриным бульоном и соком зеленого лимона. Добавить лепешки и варить 10 минут. Снять с плиты и охладить до чуть теплого состояния. Медленно ввести яичные желтки, постоянно помешивая проволочным венчиком. Снова разогреть и добавить перец, кумин, кориандр, соус табаско. Четыре порции.